Глава двадцать третья. Лихие речи да волчьи зубы. Спустя два-три месяца стали замечать обитатели веселого дома, что старому топеру день от дня становится не по себе, что кряхтит старик и силится перемочь какой-то недуг, донимающий его дряхлое тело.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 Доктор спросил о роде его жизни. Луиза не скрывала, что он очень мало имеет сна и покоя, уходя каждую ночь играть на фортепиано, причем старик поспешил добавить «то есть на балы и на вечеринки к чиновникам». Сын Эскулапа нашел, что болезнь его является именно следствием такого рода жизни. И назначив какое-то лекарство, предписал главнейшим образом покой и правильную жизнь, советуя хоть на время оставить игру на вечеринках. Но это он врет, с неудовольствием пробурчал старик, выйдя с дочерью из докторской квартиры. Преувеличивает все. Дело еще не так скверно. Просто простудился немножко. Это пройдет, а бессонные ночи мне в привычку. Не в этом причина.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 Участливо загородила она и дорогу, ставши в дверях, когда та возвращалась из кухни в свою комнату. — Ах уж не спрашивайте! — утирая глаза, кручинно проговорила девушка. — Опять ушел вот! Доктор запретил! Совсем болен ведь! Ни слезы, ни просьбы не удержали! Пряхина с сожалением, посмоков языком, сочувственно покачала головою. «Да скажите вы мне, на милость, куда же это он все ходит-то?» — спросила она. «Ведь каждый вечер в Акурат не бывает дома». «Играет, деньги зарабатывает». «Да, Господи! Я бы... Я не знаю, на что бы решилась, лишь бы только избавить его от этого». С сильным душевным порывом прорыдала Луиза. «Ведь у меня все сердце за него выболело, ведь он никаких резонов слушать не хочет».